Глава 26. Сегодня я должна представить проект новой маркетинговой кампании перед старшим управлением. На прошлой неделе нам объявили, что каждый может сделать предложение, и тот, чей проект примут, получит щедрый бонус и, возможно, даже продвижение по служебной лестнице. Конечно же, я решила не упускать такую возможность. Деньги я люблю, очень, и они мне в будущем понадобятся. Волнение сменяется уверенностью, ведь я долго готовилась. Однако стоит мне начать, как из зала раздаются шепотки. Вижу критические взгляды, ощущаю напряжение. Марина, стоя у стены, перешептывается с коллегой, бросая на меня насмешливые взгляды. «Как вы считаете, это реально принесет нам прибыль?» Наступает момент, когда один из старших менеджеров перебивает мой доклад, выражая сомнения в моих предложениях. Глотая разочарование, я собираюсь с силами, чтобы ответить, Но вдруг слышу голос Руслана, который неожиданно вступает в разговор. «Это хороший вопрос. Вероника, поясните, пожалуйста, почему вы уверены в успешности этой кампании?» Я поднимаю взгляд на Руслана. Он смотрит на меня с таким же холодным выражением, которое я видела в последние дни. Все в зале удивленно переглядываются, ведь знают о его отношении ко мне. Знают, что я вроде как его фаворитка была. «Конечно», — говорю я, стараясь держать голос ровным. Я уверена, что эта компания принесет прибыль благодаря тщательно проведенному исследованию рынка и анализу целевой аудитории. Мы учли все тренды и предпочтения наших клиентов. Руслан смотрит на меня критически, и я ощущаю, как его взгляд пробивает меня насквозь. «Ваши данные выглядят убедительно», – говорит он, – «но в его голосе нет ни капли поддержки. Однако, как вы планируете справиться с возможными рисками?» Какие шаги предпримите, если компания не оправдает ожиданий?» Его вопрос звучит как вызов, и я чувствую, как уверенность начинает ускользать. Но я не могу позволить себе показать слабость. «У меня есть несколько резервных планов», – отвечаю, стараясь не дрожать. «Я готова внести коррективы в стратегию в зависимости от реакции рынка. Я уже разработала несколько сценариев, чтобы минимизировать возможные риски. Руслан кивает, но выражение его лица остается непроницаемым. Я вижу, как коллеги обмениваются взглядами, явно озадаченные его строгим отношением ко мне. «Хорошо», — наконец говорит Руслан. «Надеюсь, ваши планы окажутся эффективными». Я заканчиваю презентацию под критическими взглядами и насмешливыми ухмылками. Марина, стоя у стены, продолжает перешептываться с коллегой. Ее взгляды полны злорадства. «Когда я возвращаюсь на свое место...» Я чувствую себя истощенной и опустошенной. Коллеги избегают меня, и я понимаю, что теперь все изменилось. Руслан всем своим видом показывает, что мои идеи ему не нравятся, и это только усиливает отчуждение и недоверие вокруг меня. После собрания я остаюсь в кабинете, стараясь переварить все случившееся. Результаты презентации будут оглашены через два часа. Я безумно волнуюсь. На самом деле мне плевать на бонусы к зарплате. Я просто хочу доказать, что я чего-то стою, что я лучше других. Но у меня не получается. Потому что выбранный в итоге проект принадлежит Стасу. Когда об этом объявляют, я едва сдерживаю слезы. Я стала слишком чувствительной. Это все гормоны. И мне срочно нужно в туалет. Закрыться в кабинке и немного поплакать. Возвращаясь в свой кабинет после того, как я немного успокоилась, я ощущаю на себе взгляды и слышу перешептывание коллег. Кажется, все знают о том, что именно Руслан не одобрил мой проект. Это унизительно и болезненно. Ты видела, как Руслан ее раскритиковал? Слышу я чей-то шепот. Да, все ожидали, что он ее поддержит, а он... Ну, теперь понятно, кто тут фаворит. Смеется кто-то другой. Я чувствую, как краснею от унижения. Сажусь за стол, И пытаюсь сосредоточиться на работе, но мысли постоянно возвращаются к тому, что произошло в конференц-зале. Как мне теперь работать в этой атмосфере? Вдруг в дверь стучат, и, не дожидаясь моего ответа, ходит секретарь. «Вероника, вот ваше приглашение», говорит она, протягивая мне конверт. «Приглашение?» Спрашиваю я, не понимая. «Да, в пятницу будет корпоратив по поводу юбилея компании. Всем обязательно нужно быть». Я принимаю конверт, Чувствую, как внутри все сжимается. Корпоратив – это последнее, чего я хочу сейчас. Вечеринка, где все свои, кроме меня. Но отказаться нельзя. Или можно? Спасибо. Тихо говорю я, стараясь не показывать своих эмоций. Когда секретарь уходит, я открываю конверт и читаю приглашение. Праздничный вечер, смокинги, платье, шампанское. Все это кажется настолько далеким от моей нынешней реальности, что вызывает только горечь. Я смотрю на свое отражение в экране компьютера. Усталое лицо, глаза полные грусти и разочарования. Весь день проходит в напряжении. Я стараюсь не обращать внимания на перешептывания и насмешки, сосредоточившись на работе. Но каждое слово, каждый взгляд напоминают мне о том, как все изменилось. И теперь мне предстоит встретиться с этим лицом к лицу на корпоративе в пятницу.